Глава 13. Тень догадки. Во вторую половину воскресенья Рдашев, как правило, проводил за книгами. Уединившись в кабинете, он погружался в мир давно ушедших эпох и людей. За скупыми историческими портретами деятелей прошлого проступали словно водяные знаки их лица, характеры и даже поступки. Сухие книжные строчки оживали, рисуя быт и нравы минувшего. По большому счету, Клим Пантелеич книги не читал, он с ними беседовал. Но ведь не каждый, кто общается, умеет слушать собеседника. Чаще мы прислушиваемся к собственным эмоциям и не замечаем настроение своего визави. Так и с книгой. Тут мало просто видеть происходящее, надо бы чувствовать аромат эпохи. добиться этого проще всего, если представить, что же происходило одновременно в разных странах. Для этого у хозяина английского кабинета имелись собственноручно вычерченные таблицы. В них мелким бисерным почерком были аккуратно вписаны разнообразные факты. Например, если величественный Константинополь в период расцвета во время правления Македонской династии имел население свыше полумиллиона, то Париж в то же самое время представлял собой невзрачный городишко с узкими и грязными улочками с числом жителей чуть более двадцати тысяч. То же и Лондон. Или вот другое свидетельство. Золотой запас Византии в период царствования Василия II, это конец X века, составлял около пяти с половиной тысяч пудов. Цифра немыслимая. Российская империя сумела достичь этой величины только к началу XIX века, времени восшествия на престол Александра I. Эти 4-5 часов полного одиночества давали присяжному поверенному заряд бодрости на неделю. И Вероника Альбертовна, и горничная Варвара, и даже уже достигший веса в 3 пуда персидский кот Малыш Все давно уяснили, что беспокоить в эти минуты клима Пантелейча возбраняется строго-настрого. Но неожиданно застучал молоточек электрического звонка. Первым любопытство проявил огромный перс, за ним в переднюю устремилась горничная, последней выглянула жена адвокат. В дверях возник доктор Нижегородцев. Сняв цилиндр, который он надевал исключительно по воскресеньям, врачватель неуверенно выговорил: "Я знаю, Варвара, что до 5 по полудни покой в этом доме нарушать нельзя. Знаю. Но поверьте, на этот раз дело приняло исключительно важный оборот. Вы даже представить себе не можете, насколько всё серьёзно. И он не преминет меня выслушать". Горничная ещё не успела открыть рот, как появилась хозяйка. Николай Петрович. Позвольте приветствовать вас, Вероника Альбертовна. Бесконечно рад встреч. А не разрешите ли вы мне потревожить вашего супруга? Конечно. Я уверена, что ради вас он с удовольствием прервёт скучные занятия. Только не могли бы вы пояснить, о каких серьёзных обстоятельствах вы только что говорили? Уж не имеете ли вы в виду дело по убийству Терпагасяна? понимая, что своим откровением он уже оказал приятелю медвежью услугу, Медикус пошёл на попятную. Чего не выдумаешь, чтобы увидеться с другом. Вы уж не обисуйте, я, собственно, хотел переговорить с ним насчёт охоты. Что для простого человека обман, то для охотника фантазия. Давно не помню такого ласкового и сухого сентября. Скрипнула дверь кабинета, На пороге возник хозяин дома. «Николай Петрович? А я к вам, Клим Пантелеич. Примите?» «Что за вопрос? С удовольствием угощу вас с вишнёвой наливкой. Вероника Альбертовна, как вы знаете, готовит её по рецепту своей матушки». Войдя в кабинет, Рдашев подошёл к высокому шкафу из красного дерева, открыл резную дверцу, достал хрустальный графин и наполнил две рюмки. Почти сразу же появилась горничная с подносом, на котором стояла сырная тарелка. "Тут вот какое дело, Клим Пантелейевич?" проваливаясь в кресло, начал Изгородцев. "Пошли мы сегодня с женой в Троицкую церковь. Позвольте, но вы же всегда посещали Андреевский храм?" "Да. Но с тех пор, как в Троицкой запел хор Карамышева, Многие стали наведываться именно туда. Вот и Ангелина Тихоновна заягозила. «Хочу сходить на Карамышева». «Я что-то такое слышал. Уж не он ли дирижирует, стоя к публике лицом, а к алтарю и хору задом?» «Он и есть. Сердцеед. Любимец престарелых девиц и утешитель вдов. Безуспешно фабрит рыжие усы. Ну да бог с ним». Дело не в нём. По окончании службы я столкнулся с коллегой, который уже год как работает проксетором в больнице приказа общественного презрения. Он сказал мне, что вчера произвёл вскрытие Маевского, который, как известно, наложил на себя руки. Но вот что интересно. На самом деле он был отравлен. Все признаки на лицо. Мозговые оболочки, лёгкие и слизистая желудка отёчны. Почки наполнены кровью. Содержимое желудка имело запах горького миндаля. Стало быть, мои подозрения подтвердились. Так вы знали об этом? Я был на месте происшествия. У жертвы была большая потеря венозной крови. Цианид, как вы знаете, препятствует свёртываемости. Стол быть его опыили ядом. Ах, да, верно. Как-то я сразу не догадался. И что вы думаете по этому поводу? Пока не знаю. Водоворот преступлений крутится вокруг нас. Преступник отправляет на тот свет уже второго участника той самой карточной игры. А вы не допускаете, что это простое совпадение? Всякое может случиться, и такой вариант нельзя исключить. Присяжный поверьный пригубил рюмку, Наколол вилкой белоснежный сыр и осведомился: "Ну как вам наливочка, закуска?" "Восхитительно, вы истинный гурман". "Спасибо. Для меня такая похвала что бальзам на душу. Приятная еда и напитки одна из главных радостей жизни. Давно замечаю, что люди постепенно начинают утрачивать культуру питания. Смотришь Иной раз даже в ресторации могут подать несовместимые по вкусовым качествам блюда. А между тем, вкусовые рецепторы, друзья, капризны. С ними надо вести себя очень осторожно. Ведь сигнал от них регулирует выделение желудочного сока. Вот к слову, возьмите сыр. Даже его маленький кусочек усиливает аромат вина. А если он ещё и солоноватый, то придаст сладкой наливке особую пикантность. Люблю признаться чувствовать вкус на контрастах. Адвокат помолчал немного, а потом спросил: "Ну и что нового в городе?" Снекшебительных новостей всего две. Порутчик Неверов в открытую разъезжает в Ландо с законной женой Царпогасен. Даже говорят, чуть не вызвал на дуэль одного статского, который на людях окрестил её развязёлой вдовушкой. А вторая, В кампусе собрался жениться. Свадьба через 2 недели. И кто же это счастливая избранница? Дочь отставного генерала Никольского, окончила Бестужевские курсы, преподаёт в женской гимназии. Красавец. И как это он сумел добиться её руки, ума не приложу. Ведь и женихов у неё был: письмоводитель, окружной дворянской опеки, коллежский секретарь Терентий Апостолов. Всей собственности у него шляпа-панама, желтый летний костюм да закрученные бубликом усы. Про таких субъектов говорят, что их штаны имеют двойное назначение. Днем панталоны, а ночью служат занавесками. Но в дом к Никольским он хаживал частенько, букетики копеечные раздаривал. Только зря. Кампус все равно невесту отбил. Теперь сказываю, Терентий службу забросил и уже третий день пьёт мёртвое. Такие вот провинциальные страсти, вернее, страстишки. Рдаш поднялся с кресла, открыл выдвижной ящик стола и вынув оттуда наган, протянул доктору. Возвращаю, Николай Петрович. Со всей ответственностью заявляю, что ни одна живая душа не пострадала. Благодарю. «Вот и славно, вот и хорошо!» — убирая револьвер во внутренний карман пиджака, обрадованно закивал нижегородцев. Но оружие там не помещалось. Тогда он встал и попытался сунуть его в боковой карман, но и оттуда предательски высовывалась рукоятка. «Оставьте револьвер на столе, а когда будете уходить, заткнете за пояс». «Пожалуй, вы правы». Кстати, а может, и впредь походимся? Как вы? Хорошее дело. Меня фонд Нодбек приглашал на днях. У него за городом дача. Хотите, отправимся вместе? Неплохо бы право. Не успел доктор договорить фразу, как в дверь постучали, и на пороге возникла горничная. На неё подносили лжал конверт с епархиальным оттиском. Простите за беспокойство, Клим Пантелеич. Келейник владыки просил вам передать. Сказала она и удалилась. Адвокат взял со стола канцелярский нож из китового уса, вскрыл корреспонденцию и пробежал глазами по строчкам. Чудные дела твои. Его Высокопреосвященство хочет встретиться со мной завтра в десять. К чему бы это? Вот уж действительно приглашение, Са. Но не буду вас задерживать. Пойду. Надеялся, что сообщу вам новость, а получается, опоздал. Простите, что испортил отдых, не обессудьте. Провожая гостя и машинально отвечая на любезности, присяжный поверенный все никак не мог отделаться от одной навязчивой мысли, которая вот уже второй день преследовала его, словно собственная тень. Чьи инициалы означали те три прописные буквы, найденный в зале Маевского на скомканном листе бумаги